Глава тридцать восьмая. Ули выбрался из тоннеля, плечо нещадно болело, и протянул руку бледному Вольфу, который помог ему подняться. «Что случилось? Где Юрген?» В подвале у Зигги негде было яблоко упасть. Хотя большинство перебежчиков и разошлось, Аксель, Карл и Вольф остались, чтобы дождаться полноценного воссоединения. Сестра Биргет не в силах сдержать слез, Кинулась обнимать родных, пока вилла дремала на сваленных в углу одеялах. Когда Инге бросилась осматривать плечо Ули, он поморщился. «Я не знаю, что произошло. Нас обнаружили пограничники!» Сестра Биргит высунулась из уютного кокона объятий, и Ули, едва взглянув на неё, осознал, что тоже дрожит. «Мы ждали, когда Ули вернётся из тоннеля, и тут нас нашли. Клянусь!» С большим нажимом продолжила она, и по щекам у нее ручьями полились слезы. «Клянусь, я вас не предавала, клянусь!» «Где Юрген? Что с ним?» В панике вскрикнул Вольф, нервно переведя взгляд на Ули. Тот не нашел в себе сил поднять глаза, а Инге заплакала. «Солдаты спрыгнули в тоннель, и я... я не мог вернуться». Ему и самому казалось, что оправдания звучат трусливо. А Вольф же принялся мерить шагами подвал, и его длинные волосы упали на лоб, закрыв резкие черты лица. «Я... я пытался к нему подползти, Вольф. Я... Господи Иисусе!» Вольф ринулся к лазу, чтобы добраться до восточной стороны. «Мы ему нужны! Юргену нужна наша помощь!» «Вольф!» — всхлипнула Инге опустилась на колени возле лесенки и схватила его за руку. «Уже слишком поздно, мы не можем вернуться. Поздно!» Вольф остановился и бешеными глазами уставился на Ули, который кивнул, кляня себя за трусость. «Их было... их было слишком много», — выдавил он. «Один спрыгнул в тоннель и заблокировал лестницу, поэтому я не сумел попасть обратно к Юргену». Вольф одним рывком вскочил обратно в подвал, прошёл в угол и ударил кулаком по стене с такой силой, что в штукатурке образовалась вмятина. Аксель стоял у него за спиной и со скорбным видом наблюдал, как друг выплёскивает эмоции. «Какого хрена ты вообще делал в тоннеле? Ты должен был находиться рядом с Юргеном, ты должен был... Этим делу не поможешь!» Инги сидела на полу, поджав под себя ноги, и смотрела на Ули с таким жалобным выражением лица, что оно ранило даже больнее, чем ярость Вольфа. Но ответить было нечего, и невозможно было всё исправить здесь и сейчас. «Я... я пытался. А толку-то, если тебе дали бы пожизненный срок в восточно-германской тюрьме?» Вольф зажмурился и принялся расхаживать взад-вперёд, как запертый в клетке лев. «Проклятье!» «Это же я виноват, да?» Совершенно потерянный Аксель переводил взгляд с Вольфа на Ули. «Я ударился в панику и все испортил. Ты не виноват», — возразила Инге, но ее голос звучал слишком тихо и напряженно. «Утром придумаем новый план. Мы... мы пойдем в посольство, вдруг там помогут. Но сейчас надо отвезти Ули в больницу, а то я... я не могу вытащить пулю сама». «Да, конечно, Ули всегда на первом месте. Ты же с самого начала только его и видела, да, Инге?» Язвительно выплюнул Вольф, провел рукой по щетинистому подбородку и распахнул дверь в подвал. В проеме он задержался и бросил «Добро пожаловать на запад!» И хотя обращался Вольф к Карлу и Биргит, Ули понял, что эти горькие слова предназначены ему и только ему.